вступали я на собрании работников Всероссийской коллегии по организации Красной армии на Военной фабрике в Скороход и на митинге солдат 1-го пулемётного полка. Рабочие из Скорохода реально в эти же дни выделили несколько сот лучших боевых товарищей для немедленной отправки на фронт. 25 февраля, как сообщила Красная газета, в Смоле явились рабочие с завода Вулкан и отдали себя в распоряжение советской власти. Правда, 26 февраля сообщалось, что завод Вункард выставляет отряд в 500 человек. Сестра-Орецкий завод 600 человек. Балтийский завод постановил мобилизовать всех рабочих до 50 лет. Второй городской район посылает на фронт 2000 человек. Центральный совет профсоюзов организовал бюро для записи добровольцев. Грозно и мощно поднимается пролетариат столицы против чужеземной буржуазии и ее разбойников. Надо сказать, что в эти дни центральные комитеты многих профсоюзов, в том числе металистов, текстильщиков, кожевников и других, и даже союз швейцаров и дворников, вынесли решение с призывом к рабочим членам профсоюзов встать на защиту социалистического отечества и вступать в Красную армию. Они организовали штабы по записи добровольцев. На Петроградской конференции фабрично-заводских комитетов была организована тряд центрального совета профобзавкомов для отправки на фронт. Сами ЦК профсоюзов заявляли, что они отдают все свои силы и самих себя по распоряжению Совета народных комиссаров для обороны и защиты города, для борьбы с немецким и иным империализмом. Особую активность проявил Союз социалистической молодёжи, как по вербовке добровольцев, так и по личному участию руководящих кадров молодёжи в организации Красной армии. Они, например, оставляли во всём райкоме одного работник Насылые уходили в армию, на фронт. И всё это было так не только в Петрограде, но и в других районах страны. В высших частях старой армии положение было несколько иным, чем на заводах и фабриках. И там солдаты давно уже ждали демобилизации, и вдруг опять были ещё среди солдат и эсеры, меньшевистские элементы. Пэтому там мы вели нашу агитацию по иному. Мы сразу не ставили вопрос о массовом переходе в Красную армию. Закон предусматривал персональный отбор и рекомендации, и это оставалось в силе. Но по случаю такой, можно сказать, внезапной угрозы Петрограду со стороны немцев, мы, конечно, любевались чтобы и те, которые и не собираются вступать в Красную Армию, а собирались демобилизоваться, чтобы и эти, во-первых, политически были с нами, а не с врагами, меньшевиками и эсерами, во-вторых, чтобы в часы грозной опасности были готовы к бою с кайзеровскими колединцами. Эта словесная связь немецкие кайзеровские колединцы тоже не случайна. Она показывала массам, В особенности с солдатом связь внутренняя с внешней контрреволюцией и опасность потери всех завоеваний революции и восстановления старых царских буржуазно-помещичьих генеральских корниловских порядков. Поэтому мы не рассчитывая в тот момент на массовое вступление солдат в Красную армию, а тем более на преобразование целых старых частей в красноармейские вели активную агитационно-политическую работу среди солдат, добиваясь их активной готовности к обороне, к защите столицы и страны. Одновременно мы организовали в воинских частях вербовочные пункты, набирая немалое количество добровольцев из солдат старой армии. И солдаты откликнулись на этот призыв. Пулеметные, егерские и другие полки не только приняли резолюции о защите социалистического отечества, но и о вступлении в ряды новой Красной Армии и выделении боевых солдат. Еще дальше пошли солдаты гарнизона Нарвы, которые постановили всем гарнизонам вступить в ряды Красной Армии.